Глава 39. Кукша расстается с викингами. Сердце Кукши полно ликования. Свавильд взял его с собой. Берсерк сказал, «Это будет великий подвиг. Потомки никогда не забудут тех, кто сегодня разграбит Рим. Ты непременно должен участвовать в этом славном деле». На этот раз Тюр не стал спорить. И то сказать — ведь Кукша уже взрослый воин, его опоясали мечом больше года тому назад. К тому же Свавельд прав. Не каждый день судьба предоставляет викингу возможность пограбить Рим. Сам Тюр, поскольку он знает полигурийски, был в числе послов, а потом отправился сопровождать гроб с телом Хастинга. Кукша и Свавельд среди тех, кто ворвался в город, когда викинги отворили ворота. Из презрения к этим изнеженным южанам Свавельд не надел ни шлема, ни панциря, а щит закинул на спину. Кукша ни на шаг не отстает от Свавельда. И видит, как берсерк играючи расправляется с защитниками города. Он так ловко владеет мечом, что кажется, будто у него в руках не один, а три меча. Никто не может напасть сзади на рыжего косматого великана в белой рубахе, потому что за ним неотступно следует отрок в сарацинском шлеме с обнаженным мечом. Один горожанин в отчаянии попытался сразить Отрока. Несчастный поплатился жизнью. Отрок хорошо помнит уроки, полученные в усадьбе Хальфдена Черного. Защитников города больше не видать. Свавельт шарит глазами и никого не находит. А ведь он не успел даже размяться. Свавельт и Кукша углубляются в глухой, немощенный проулок, по обе стороны которого тянутся каменные заборы — увитые виноградом. Свавельду кажется, что в таком месте непременно должны скрываться насмерть перепуганные защитники города. Он раздувает ноздри, словно пытается уловить запах врага. Вдруг он подпрыгивает и повисает на ограде. Через мгновение он уже наверху. Кукша берется за древка копья, и Свавельд поднимает его к себе, как поднимают бадью из колодца. Они спрыгивают в сад. Перед ними красивый дом из белого камня с высокими дверями и огромными окнами. Окна и двери распахнуты настежь Свавельд с копьем наперевес, а Кукша с обнаженным мечом устремляются в двери. В доме, по-видимому, пусто. Они бегут вглубь и оказываются в маленьком внутреннем дворике, в который с четырех сторон выходят окна и двери. Дворик вымощен гладким белым камнем. Посредине фонтан. Огромная беломраморная чаша, и в ней бронзовый голый мальчик. Мальчик держит за шею гуся, а у гуся из разинутого клюва бьет вверх струя воды. Вдруг Кукше показалось, что до его слуха донесся отдаленный детский плач. Он смотрит на Свавельда, тот ничего не слышал. «Померещилось», — думает Кукша. В доме мертвая тишина. Ее нарушает только журчание фонтана. «Конечно, померещилась», — повторяет про себя Кукша. Он с любопытством разглядывает хорошенького полнотелого мальчика и рыбок, плавающих в мраморной чаше фонтана. Тем временем Свавельд, отдав Кукши копье, оно слишком длинное, с ним неудобно в помещении, идет осматривать комнаты, не притаился ли в них кто-нибудь. Кукша слышит оклик Свавельда, и, пройдя через комнаты, оказывается у окон, из которых видна зеленая лужайка с дорожками, выложенными белым камнем, а за нею заросли кустарника, усыпанного большими красными цветами. Глядя на кустарник, Славельд говорит, «По-моему, там кто-то прячется». Кукша тоже так думает. Он даже уверен в этом. Он чувствует, что оттуда тянет запахом, который ни с чем не спутаешь. Так пахнет испарина страха. Но Кукша молчит. Ему почему-то не хочется подтверждать догадку Свавильда. И вот они оба явственно слышат плач ребенка. Свавильд выскакивает в окно и мчится к кустам. Кукша поспешает за ним. Он немного отстает, потому что тащит тяжелое копье. Они останавливаются, напряженно вглядываясь в заросли и прислушиваясь. Плач не повторяется. Вдруг Свавильд срывается с места, бросается в кусты... И с хохотом возвращается, держа за ногу ревущего младенца. За свавельдом бежит худощавая черноволосая женщина в белом одеянии. Она протягивает руки, пытаясь отнять младенца, и быстро-быстро что-то говорит на непонятном языке. Свавельд берет копье из рук оторопевшего кукши и высоко подбрасывает младенца. Душераздирающий виск оглушает кукшу. Женщина с перекошенным ненавистью лицом, хищно согнув пальцы, как кошка, прыгает на Свавельда, намереваясь вцепиться ему в лицо. Свавельд отбрасывает ее ногой и обнажает меч. Кукша видит, как женщина падает спиной на бронзовую лейку. Свавельд делает шаг к женщине, распростертой на белых четырехугольных камнях. Неожиданно для самого себя, чужим голосом, Кукша кричит «Стой!» Свавельд останавливается и с недоумением оборачивается к Кукше. Глаза его налиты кровью. Свавельд похож на разъяренного быка. Кукша даже не заметил, как занес меч. Обеими руками изо всех сил опускает он меч на то место, где под рыжей гривой должна быть могучая бычья шея. Тем временем в городе начинается грабеж. Здесь немало золота и серебра, шелка и бархата, вина и масла. Самые большие сокровища вывозят из собора. Там обнаружили изобилие драгоценной церковной утвари. Викинги обшаривают и богатые виллы, и жалкие лачуги, церкви и кладбищенские склепы, грузят тяжелую кладь на ослов, которых много бродит по городу, и возят добро на корабли. Хастинг велит ловить жителей, оставшихся в живых, и приводить к нему он требует чтобы ему указали дворец папы римского наместника распятого бога на земле хастингу отвечают что дворец папы римского находится в риме разве это не рим спрашивает хастинг нет отвечает ему это луна полагая что над ним издеваются хастинг в бешенстве рассекает мечом очередного насмешника однако в конце концов ему приходится поверить что он находится не в риме а совсем в другом городе. Луне далеко до Рима, говорят Хастингу. Рим в тысячу раз больше и богаче нашей Луны. Рима тебе, пожалуй, не взять. Ярость вождя викингов не знает предела. Хастинг велит истребить всех жителей, какие еще только остались в этой проклятой Луне, а по вывозе добра разрушить и сжечь все, что возможно. Викинги опытны в делах разрушения. Они знают, что надо натащить в здание побольше соломы, дров и смолы. Когда огонь разгорается, в помещении становится жарко, как в огромной печи. Деревянные перекрытия сгорают, рушатся потолки и кровли. Иной раз помещение раскаляется так сильно, что трескаются даже прочные каменные своды. Но всего этого Кукша уже не видит. Зарубив свавельда, он выходит из проулка на большую улицу, и бредет к городским воротам. Город кишит викингами. Попадаются знакомые лица. Сперва Кукша, кажется, что каждый встречный догадывается, что он убил Свавильда. Сейчас кто-нибудь ткнет в него пальцем и крикнет «Кукша убил Свавильда!» Однако скоро он убеждается, что никому до него нет дела. А если кто-нибудь замечает и узнает его, то приветливо подмигивает и спешит осматривать очередной дом, или нагружать на осла имущество. Кукша выходит из города и спускается к реке. Он чувствует такую усталость, будто на нем возили камни. Как во сне он сталкивает в воду лодку и прыгает в нее. Он не знает, куда он поплывет. Это не важно. Важно то, что кровожадный свавельд, обидчик рода домовичий, лежит на дорожке, выложенной четырехугольными белыми камнями, обогрив своей кровью чужую землю. Кукша выполнил свой долг, который давно тяготел над ним и о котором он к стыду своему почти забыл. С викингами его ничто больше не связывает. Река увлекает лодку вниз, к морю. В устье возле левого берега стоят корабли. На одном из них в корабельном сундучке спрятана Кукшина доля добычи, захваченной викингами в разных местах. Кукша опасается, как бы сторожа с кораблей не заметили его, поэтому он на всякий случай ложится на дно лодки. Пусть думает, что течение несет пустую лодку. Кукша лежит на спине и глядит в небо. Такого синего неба не увидишь над домовичами. Кукша не знает, что с ним будет дальше, и не думает об этом. Постепенно им обладевает блаженство, какого он никогда прежде не испытывал. Он сознает, что течение уносит его в открытое море, но не в силах пошевелиться и нарушить сладостное оцепенение. Наконец он чувствует, как челнок начинает медленно подниматься и опускаться. Это дышит море. Сегодня оно спокойное и безмятежное. Оно ласково баюкает маленького кукшу в своих огромных объятиях, и он сладко засыпает.